Территория Ордена. Город Порто-Франко. Понедельник, 16 июня 2021 года. 9.00. Патрульный Хамви отправляется в Порто-Франко ровно в 9 утра. Я сижу пассажиром на заднем сиденье Герик распорядился еще вчера вечером, до того, как отбыть на синем самолетике с Жераром, который, я так понял, там в одном лице владелец аппарата, пилот и бортмеханик. Комендант велел, добивай отчет, мол, самого его в отдел и доставишь. А потом тебе организуют авиабилет до Вига. Ладно, мне в общем все равно, откуда лететь. А бы я на месте оказался до того, как проедут Эдельвейсы. 300 с хвостиком верст могучий вездеход на полной скорости пролетает за 4 часа. Европейское региональное отделение патрульной службы, как всегда, трудится в поте лица. Сдаю дежурному диск со всеми отчетными файлами, законченными вчера в ночь. Меня просят пока погулять где-нибудь рядом и держать телефон включенным, мол, скоро свяжутся. Не возражаю, тем более совсем рядом, на овальной полудюжины кафешек, где можно спокойно посидеть. До кафешки меня, однако, ловит газ Грейнджер и затаскивает свободный кабинет переговорную. Слушай, Влад, что там у Клода натворил? Фрона плачется, он в пятницу вечером весь ходил как мешком по голове стукнутый. А в субботу вообще куда-то исчез. Сегодня утром звонит, телефон вне зоны покрытия и секретарша не в курсе. Пожимаю плечами. Да ничего особенного вроде там не творил. Выяснил, почему у него комп так глючил. Все в подробностях описал шефу в помощнике. Клоду твоему докладывать не стал. Ламерон. С такими, шеф, по деньгам решает сам. Даже так? Странно. Вроде Клод мужик, хотя и со своими тараканами, но не такой глупый. У него там сложности совсем не в уме. Вяло отмахиваюсь я. Скорее в организованности. Не, газ может у Клода, что серьезно и правда приключилось, но я тут всяко ни при чем. Даже если ему помощник за мой визит выставил четыре тарифа, ну какой нормальный человек, скажи на милость, ударяется в бега и за сотни ЭКЮ. Такой аргумент – газ укрыть нечем, и я наконец добираюсь до кафешки и заказываю любимый померанцевый лимонад со льдом. Где-то на середине бокала звонит телефон. Герик, наверное, поблагодарите все такое. Смотрю на экран, однако, номер не может быть определен. Ну и кто тут балуется с антиопределителем? За ленточкой на любой телефонной станции такую услугу подключат без особых вопросов. Факт. Хоть на стационарный номер, хоть на мобильный, но здесь я пока подобного не встречал. Алло. Незнакомый женский голос на безупречном английском с антонансами BBC-шного диктора. Здравствуйте. Вас беспокоит из секретариата господина Гендерсона. Вам удобно разговаривать, мистер Щербань? Ставлю бокал на столик, глубоко вдыхаю-выдыхаю. Вполне. Только если у вас не затруднит пооперативнее. Прекрасно. Господин директор просил уточнить, что вам необходимо для принятия положительного решения о переходе на работу в аналитический отдел. «Тридцать три раза масса ракш. Ты, Маугли, кого хочешь достанешь». Можно, конечно, процитировать многоопытную миледи Винтер, она на подобный вопрос честно заявила Ришелье. «Деньги ваше преосвященство, деньги и титул, который я могла бы передать по наследству». Господин директор Гендерсон статусом все-таки пониже всемогущего кардинала, но подобной просьбе навряд ли удивиться И не таких, как говорится, видал, ага, в гробу и в белых тапках. Загвоздка в том, во-первых, что я не вдовствующая леди Винтер, а во-вторых, деньги, конечно, дело хорошее и правильно Только не в них главная трудность. Мне для положительного решения нужно несколько другое. Это другое я в трубку и озвучиваю. Несколько степеней свободы. Так, пожалуйста, господину директору и передайте. Мика задачного молчания затем. Хорошо, будет доложено. Спасибо, что уделили мне время. И вам всего наилучшего. Залпом допиваю лимонад. Пора срочно убираться из порта Франка и выходить из зоны покрытия здешней сим-карты. Ответ, конечно, директору Гендерсону передадут. И что такое степени свободы, Сару Магнусу известно наверняка. Другой вопрос. Как он оценит подобный ультиматум потенциального сотрудника? Новый звонок. С опаской смотрю на экран. Ага, это уже Герик. Все, Влад, можешь отправляться по своим делам. Дуй на северный блокпост, через полчаса-час будет идти колонна на базу патруля. До аэропорта подбросят, а там люди уже в курсе. Сверхурочные перечислят на твой счет, как всегда. Вот, и вам удачи с этими цыганами и прочими зацепками. Спасибо, не помешает. Ты, если не секрет, когда обратно вернешься? Не секрет, отвечаю. Просто сам еще не знаю, даже близко. Недели через четыре, если мне опять все планы не поломают. Это случается, да. Без особого сочувствия в голосе соглашается комендант. Ну, бывай. Сумку за плечи и к северному блокпосту. Есть хочется, но учитывая предстоящий перелет, лучше не увлекаться. Я хоть и не Сара, но и мне поголодать денек-другой не смертельно, а в данном случае требуется куда менее суровая аскеза.